Увидеть вас в качестве друзей и союзников, ваш друг Рос. К полудню письмо было отправлено к старым друзьям, а мои ново новоприобретенные слуги перестали быть таковыми, их изгнали из города, отняв лошадей, они ж служебные, которых я определил на конюшню, которой владел брат Войта, и поставил ему единственную задачу — кормить, поить, выгуливать, чтобы животные приобрели откормленный и здоровый вид». Глава седьмая. Старые истории и запахи болот. Одно из главных правил выживания – найди и задействуй все потенциально ценные ресурсы. Моя инвестиция в подростковый гоблинский алкоголизм окупилась с первого же вечера, когда они за кружкой пива рассказали мне про порядки в городе и его потенциал. Надо сказать, что потенциал был невелик, городишко настолько мал, что тут не было даже общины гномов, которая, как мне казалось, была везде однако в этом городе ее не было. Кузнечным ремеслом занималось всего три кузнеца, но ни один не дотягивал до кузнеца-оружейника. Они ковали подковы, ремонтировали телеги, но звезд с неба не хватали. Город был все больше фермерским и человеческим, но присутствовало и достаточно большое количество гоблинов, которые жили тут с незапамятных времен, но в какую-то там общину не сбивались. Они просто жили вперемешку с людьми и даже как-то ладили между собой. Торгового тракта у города не было, производство кустарное, торговля только то, что производилось и потреблялось внутри городка и окрестностей. Ремесел или добычи полезных ископаемых тоже нет, рынок торговал в основном продуктами питания. Религиозных конфликтов тут тоже не было, как и политических течений. Биндаль жил максимально просто и без особых событий. Единственной особенностью были Кмабирийские болота но и те существовали спокойно и статично, не создавая проблем. Гоблины подсказали мне нескольких охотников, которые углубляются на минимальное расстояние внутрь болот и были способны рассказать хотя бы что-то про мое герцогство. Сейчас я ходил по рынку и общался с фермерами, осторожно расспрашивая их про цены на продовольствие и объемы коммерческих запасов, в случае если я решу их у них выкупить а выкупить, чтобы кормить Араву будущих солдат, придется. В какой-то момент, пред моими ясными очами, возник юный гоблин грузень и, потупив глаза, попросил подбросить мелочи на опохмел для себя и для своих товарищей. Я дал ему несколько пенсов, а он, обрадованный моей щедростью, рассказал, что в трактире «Зеленый дракон» уже вторую неделю торчит маг или алхимик, одинокий и пьющий. А за еще неделю до этого он останавливался там же, направляясь на болото, но в первый раз ему компанию составляли еще два странника. А те странники тоже были маги или алхимики? Где они теперь? Те странники, герцог Росс, наверняка покойники. Мы такую братью постоянно видим. Искатели сокровищ, колдуны, алхимики и прочий нетрудовой сброд. И все они прутся на Кмоберийские болота. А зачем? Это же гиблое место мы тут уж не народ это знаем, а придурки со всего света хотят проверить это на практике и своей шкуре на ней ищут сокровища, но находят там погибель. откуда знаешь Логика сэр герцог они не возвращаются складами и артефактами с болота пропадают там ну или реже сбегают, поджав хвосты и рассказывают небылицы Знамо и дело померли и эти от того ведь и говорят что место гиплея любопытно Ещё раз, где тут пьянчуга сидит? В самом дальнем и тёмном углу зала, а звать его вроде Фомир. После того шоу, что я устроил на площади с судом и поркой изгнанных слуг, то, что мне удалось избавиться от этих ценных кадров, до сих пор грело мне сердце, стал локальной знаменитостью. Поэтому хозяин таверны встретил меня в середине зала, заулыбался и сказал, что я могу выбрать любое место, какое мне понравится. А мне понравилось место в дальнем углу возле хмурого, кудрявого, одетого как смесь цыганой и театрально-циркового артиста, колдуна неопределенного возраста. Возраст был неопределенным, а состояние очень даже определенным. Он был пьяным. Я попросил хозяина заведения подать мне травяной чай с медом и уселся перед ним, давая возможность ему сфокусировать на мне слегка спутанное сознание. Столик был липким от пролитого эля. Маг сидел, сутулившись и тупо смотрел в свою пустую кружку, словно пытался разглядеть в ней ответы на все вопросы мироздания. Длинные, вьющиеся, темно-каштановые волосы свисали на его лицо. Одежда была потрёпанной и давно не стиранной, от него самого на расстоянии в три шага несло кислым перегаром и отчаянием. «Фамир!» — не дождавшись, когда он поднимет голову и заметит меня, обратился я. Фигура вздрогнула. Он медленно с усилием оторвал взгляд от кружки и посмотрел на меня. Его глаза были красными, не выспавшимися, но в их глубине, под пеленой пьянства и апатии, плясали черти веселья и легкого безумия. Он причмокнул, после чего несколько секунд рассматривая меня. «Зависит от того, кто спрашивает», — прохрипел он. И его голос был похож на скрежет ржавого железа. «Если ты из жандармерием или охотник за головами от Красной гильдии магов, то я просто старый пьяница, который развлекает людей на ярмарках и площадях за малую монету. Если ты из королевской стражи, то я вообще не здесь. Тебе показалось?» «Я Росголицын», — представился я, к — «кмоберийский герцог, можно сказать, владыка кмоберийских болот». Фомир уставился на меня, а потом расхохотался. Это был не веселый смех, а сухой, дребезжащий кашель, полный горечи и сарказма. «Герцог!» Он вытер слезящиеся глаза тыльной стороной ладони. «Герцог болотной жижей, повелитель комаров!» «Ну, парень, у тебя либо очень специфическое чувство юмора, либо ты самый невезучий бедолага во всем центральном майне». Впрочем, одно другому не мешает. Чего тебе надо, ваш светлость? Хочешь обложить данью местных пиявок? У меня есть определенная миссия, задача. И с болотами она связана только косвенно. И для моих целей мне не помешает колдовских дел мастер, сказал я, игнорируя его сарказм. И так уж вышло, что единственный, ничем особенно не занятый колдун в окрестностях — это ты. Смех оборвался. Фомир снова вперился в меня взглядом. На этот раз долгим. Изучающим он скользнул глазами по моему доспеху, задержался на рукояти меча, даже вдохнул воздух широкими ноздрями. «Я больше не маг», <связывный> — <витрец> наконец произнес он, словно преодолевая сопротивление. «Во-первых, я лишен права заниматься магической деятельностью решением гильдии. Во-вторых, у меня нет охоты им быть». «Я просто законченный пьяницей экспонат этого трактира, вроде головы ли снова кабана на стене. Прости, друг, но поищи себе другого придворного фокусника». «У меня нет двора, и мне не нужен фокусник», — я подался вперёд, понизив голос. «Мне нужен эксперт, человек, который знает, что такое остаточная магия, элементальные аномалии и некротические эманации» человек который сможет отличить проклятие от простого болотного газа а еще будет здорово чтобы он имел опыт общения с Кмоберийскими болотами при слове общения маг вздрогнул зачем он прищурился собираешься устроить пикник на острове штат галь не советую там мы не нежить не ценит гостей особенно живых «Давай по шагам, по кирпичикам соберем ситуацию. Она такова, что мне нужно собрать и обучить армию. Информация пока что секретная, но быстро перестанет быть таковой. Кроме того, ты должен понимать, что хотя и я герцог, но видал власти и стражу Майяна в гробу в белых тапках. То есть на твое мрачное прошлое и преступление мне наплевать». Фамир снова улыбнулся, но быстро поменял свое веселое выражение лица на серьезное вообще мне показалось что он человек от природы оптимистичный, веселой даже в отчасти шальной расскажи мне о водах твоей родины муаддиб сказал я после некоторой паузы чего трекнул кудрявый гривый маг я говорю историю свою расскажи приятель если не вознамерился держать ее в секрете так мы сможем понять друг друга ну Но... да чего ж там Тут нет большого секрета, хотя, пожалуй, некоторые деликатные детали я опущу. Валяй. Ну, слушай, тут особенно нечем гордиться. Случилась бухгалтерская ошибка, и на меня повесили растрату средств из казны своего магического конклава Красной Гильдии Магов. Союзников Синей Гильдии... Отделение в Миндальском порту Риакеа. А когда это случилось, то меня пытались арестовать. Я шарахнул по ним магии. Прямо по отряду стражников. Получается, ты применил магию против представителей власти. То есть оказал сопротивление аресту. Демоны третьего круга. Так и получается. Он посмотрел на свою кружку, но обнаружил там только пустоту. Если меня поймают, то... Наверняка показательно казнят. Причём магов казнят магическими способами, а это в сто раз больнее, потому что его объявили вне закона не только власть, но и маги. К счастью для меня, Биндель — это такая дыра, что тут меня никто не ищет. Тут вообще нет бюро стражников. А чего приехал? Скрываться от властей за кружкой с пивом или дело какое? «Из-за твоих болот герцог рос, только из-за них». А чего в них такого интересного? Мы <смех> с приятелями искали артефакты, которые позволили бы усилить нашу магию и послать куда подальше все гильдии и представителей властей, перебраться в порты Зеленого океана и спокойно зарабатывать в торговых республиках например защищает суда от пиратов или излечивая пузатов купшин за звонкую монету не получилось не срослось странный у тебя язык герцог акцента нет но выражения странные я изкаена это многое объясняет в общем да то есть нет Попали мы с компаньонами под раздачу, и... В общем, они так и остались в болотах. Там, где не только топи, но и кое-какие магические создания, которые готовы жрать всё живое, и маги для них особенный деликатес. Любопытно. Я достал из поясной сумки указы. Извлёк из них тот, который касался иммунитета, и, подстелив на стол полотенце, положил перед магом документ. Читай. Он достаточно быстро прочитал и задумчиво почесал висок. Интересно, у тебя власть и полномочия, Герцог. И не говори. Я могу тебя амнистировать. Скажу тебе так. Я предлагаю тебе сделку, Фомир. Ты поступаешь ко мне на службу, помогаешь с болотами и по мелочи. А я, властью, данной мне королем, снимаю с тебя все обвинения. Полная амнистия. В его глазах боролись недоверие, надежда и застарелый цинизм. Врешь. Твой этот иммунитет работает только пока ты рядом. Власти порта моё освобождения не признают. И мне грозит магический огонь на каменной плахе. Признают. Да и зачем тебе быть не рядом со мной? Вот я, вот мой домен. Кто против меня попрёт? Никакой опасности для тебя, пока ты рядом. А я направлю в стражу и гильдию твоего городка Миндальном порту Риакия официальные документы об амнистировании. Он молчал долго. Так долго, что я успел изучить все трещины на его столе. Он смотрел на пергамент, и я видел, как в его голове идёт отчаянная борьба. «Ты не понимаешь», — наконец заговорил он. И его голос был глухим и натреснутым. Он поднял на меня глаза. И в них была такая мука, что мне стало не по себе. «Дело не только в розыске. Я, я не могу. Мои силы...» «Они нестабильны. После всего, что произошло в аномалиях, мне нужна магическая реабилитация. А где её взять? Сейчас я не могу сотворить даже простейшее боевое заклинание. Руки дрожат, концентрация плывёт, символы наслаиваются. Всё, что я могу, это чувствовать магию. Я сломанный инструмент, герцог. Бесполезный!» Это было откровенно, но, к его удивлению, меня это не особенно напугало. Он вскрыл свою главную рану, ожидая, что я сейчас усмехнусь и уйду, оставив его наедине с его ничтожеством. «Знания и навыки лучше, чем у меня, а твое состояние меня устраивает», — сказал я. «Только помыть надо», — Фомир ошарашенно моргнул. «Чего?» «Сейчас не такая ситуация, чтобы мне был нужен боевой макс с фаерболами». Я и сам умею за себя постоять. Мне нужен диагност и ученый. Нужны твои знания, а не сила. Мне нужен человек, который скажет мне, куда можно совать нос, а куда не стоит, потому что там из-под земли лезет какая-то магическая дрянь. Грубо говоря, сейчас мне хватит и твоего мозга, Фомир, а не твоих рук а там и реабилитация подтянется. Ну и, само собой, работая на меня, у тебя есть здоровенный шанс помереть. Но я обещаю никогда не использовать тебя в качестве живого щита. Опасности и риски я принимаю вместе со всеми. В первых рядах. Я замолчал, давай ему время подумать. Я видел, как в его глазах что-то меняется. Искорка, которую я заметил в самом начале, начала разгораться. Ты тоже слегка тю-тю, Герц. — тихо сказал он, — ну уже без сарказма. Я продолжал молчать, давая возможность ему продолжить свою мысль. — Ох, <дых> хорошо, — выдохнул он. — Я согласен, но при одном условии — твоя светлость. — Каком? Фомир криво усмехнулся, и в этой усмешке впервые за весь наш разговор промелькнуло что-то живое. — Если я подохну в этих проклятых болотах, на моем надгробии ты напишешь... «Здесь лежит Фомир. Он был бесполезным магом, но чертовски хорошим собутыльником. Идет?» «Идет», — кивнул я, вставая. «Но для начала тебе надо принять ванну, помыться и прийти в себя». к маберийские болота встретили нас зловонным дыханием. Это была не просто вонь стоячей воды и гниющих растений. Воздух был густым, тяжелым, пропитанным запахом старой въевшейся в саму землю магии и процесс гниения. Каждый вдох казался осязаемым, липким и густым. «Проклятое место!» — прохрепел рядом Фамир, спотыкаясь о корягу и едва не ухнув в мутную пузырящуюся жижу. «Выражение буквальное. Поясни, — я брел за ним, — и, как уже говорил ему раньше, мы никуда не торопились». «Ну как? Была вторая магическая война». «Давай сделаем привал, и ты расскажешь толком про войну и проклятие». Э, «Сможешь развести огонь, герцог?» «Смогу. Гномы научили. А ты рассказывай». Мы выбрали сравнительно сухой участок с несколькими чахлыми деревцами. Я наломал и собрал веток и жестом велел колдуну рассказывать. «Ну как? В начале времен в гин была дикая эпоха». Он хмуро оглядел болото вокруг и стал выдавать информацию. «О, ну хоть кто-то мне толком расскажет». Ты странный герцог. Те, кому интересная история, знают её с детства, а те, кому плевать, так плевать всегда. А ты местами грамотный, а местами, как вчера родился. Каен. Просто напоминаю. У нас там учили только воевать. А, ну да. Так вот. Была дикая эпоха. Доисторическая. Про неё мало кто знает. Хотя легенды ходят интересные. Тогда правили титаны. Понял. А потом была... Эпоха богов. То есть в Гин пришли или тут зародились. Есть разные версии боги и героя. Ну, они всех титанов, а было их всего девять, перебили. Тогда боги ходили среди людей и правили ими напрямую. Это эпоха, когда боги раскрывали врата Гин во многие миры, свободно торговали, обменивались знаниями, процветали. Это самый светлый запох, века богатства, знаний и силы, когда представители всех разумных рас заселили гин и жили в мире. А потом? А потом боги, причем я говорю про всех богов, а не только про тех, о ком ты слышал, поругались. Слово за словой, мордой по столу. Они устроили между собой войнушку, и случился такой ад в гин что большая часть живых существ погибла. Тогда боги погасили порталы между мирами. Тогда Гин стал закрытым миром. Погибла и часть богов. Ты знаешь, что есть те боги, о которых ты слышал, и те, о ком мало кто знает. Мёртвые боги. Боги мёртвых? Я сложил костёр и стал расщеплять сухую ветку, чтобы сделать маленькие щепочки для разведения костра. Нет, не так. Не боги мёртвых. А те боги, которые проиграли, они умерли, хотя боги не могут умереть до конца. Там какая-то темная история. А есть те, кто выиграл, но они попутно погубили почти все живое. Это боги, которые уснули. Случился апокалипсис? Чего? Не знаю такого слова. В общем, случился какой-то кризис, и боги уснули. И тогда случилась эпоха магов. И что там маги? Маги черпали энергию океанами, пользовали громадные силы. Те маги были не чета нынешним вроде меня. Я могу сдвинуть камушек, а они двигали горы. Как боги? Помельче, конечно. Маги спасли мир, изгнали беды и катаклизмы, наведенные богами. Не до конца, быть может, но в целом из нор повылазили представители всех рас. «А чьи были те маги? Какой расы? Всех?» «Это хороший вопрос. Они были краенцы. Это кто?» «Нечто сродни людям и эльфам. Но обособленные, закрытые. Сейчас их нет. Они погубили себя. Точнее, их прихлопнули боги. Те, которые спят? Все по порядку». Первая и вторая войны были сильными, разрушительными. Много народа полегло, но маги разделились на фракции, и никто не победил окончательно. Маги собрались силами и устроили третью магическую войну. А заодно они доказали, что маги не могут править миром, не должны находиться у власти. В ходе третьей войны пробудились боги, спящие боги Те, кого мы сейчас называем богами, мирагин. Они убили всех магов. Для начала разговора взяли и уничтожили всех краенцев. Они провозгласили эпоху королей, в которой мы находимся сейчас. Боги постановили, что маги больше не должны править. А править будут вожди разумных. Боги больше не будут править сами. Будут только богами. Слушай, ну, история огонь. Серьёзно, мне в целом очень интересно. Но позволь уточнить, при тут ты и поход в Камабирийские болота? Это же явно связано. Да, напрямую. Глава 8 Обитатели болот. Да, напрямую. Здесь была ключевая битва Второй Магической Войны. Тут пролилось столько магии, что она прокляла саму Землю и сделала её непригодной для большинства живых существ. То есть проклятие — это негативная магия, как отравление. Аналогия не особенно точная, но да, проклятие — побочный эффект мощного убийственного заклинания, остаточный эффект, но такого масштаба, что он уже никуда не может деться. «Это как отравление, и яд сам по себе никуда не исчезает, раз уж если его пролили целые моря, то он останется тут, никуда не денется». «Кстати, раньше тут было вполне цветущее место, никаких болот». «И зачем тогда сюда приходить магам в этот магический Чернобыль?» «Что за Чернобыль?» А затем, что маги ищут и способны найти артефакты прошлого, которые в изобилии разбросаны по болотам. Но они же утоплены, погребены. Ой, да велика ли сложность поднять боевой посох, клинок, артефакт силы или, лучше всего, знаний из жижи или грунта? К сожалению, по краям Кмабирийских болот их собрали уже сотни лет назад. Что еще хуже, большинство артефактов, несмотря на свое могущество, пришли в негодность. Но вы все равно их искали, как черные копатели. Что за черные копатели? Это какой-то клан? Гильдия? Нет, это просто термин такой. Черный копатель, он как археолог, только не вполне законный. Ищет оружие, ценности, старины, но оставляет их себе. Ну, конечно, себе, герцог. А кому? А почему черные? Они носят чёрные одежды, или у них кожа тёмная, как у Небби. Хрен его знает почему. Ты мне лучше расскажи, что за кракозябра твоих товарищей порешила. А ты скоро увидишь. Дело в том, что враждебная магия поднимает из болот магические конструкты. Что за конструкты? Говорю же, сам увидишь. В целом, говоря про проклятие, маг, конечно же, не врал. Даже я, не обладая особенной чувствительностью, ощущал это. Невидимое давление, гнетущую тишину, которая была громче любого крика. Деревья здесь росли уродливыми, скрюченными, их ветви тянулись к свинцовому небу, как руки утопленников. Туман, цеплявшийся за стволы, оказался не просто испарением, а мыслящим хищным существом, выжидающим своего часа. Большая часть местности без топий, просто кочки и черная водичка между ними, колючки, серая трава, редкие насекомые, а местами кусты и деревца. Попадались и пугающие круглые дыры в земле, наполненные черной водой. И если по краю болот водились лягушки, ящерицы, тритоны, длинноногие птицы, то в глубине болота их уже не водилось. Место было преимущественно мертвым. Мы шли уже несколько часов, причем карта была какой-то странной, схематичной, купленной фамиром на Черном рынке пару месяцев назад, и не факт, что достоверной. Птиц, чтобы задействовать птичьего пастуха, в округе не было. Приходилось довольствоваться только собственными глазами и чутьем мага, который время от времени обходил совершенно ничем не примечательные участки унылых болот. Нашей целью были руины древней крепости, отмеченные на карте как форт смелых. По словам колдуна, это далеко не сердце болот, однако одно из ключевых мест сражений, которое привело к гибели большей части как магов, так и простых смертных, которые приняли в нем участие, поэтому там наверняка должны были быть артефакты. Ну, а еще я понимал, что не все так радужно, приди, поищи и собери. Вот сюда мы тогда дошли, прошептал Фомир, останавливаясь так резко, что я едва не налетел на него сзади. Он указывал дрожащим пальцем вперед. Сквозь пелену тумана проступили темные щербатые силуэты стен. Каменные нагромождения, почерневшие от времени и покрытые серым мхом, торчали прямо из трясины. Разрушенная сторожевая башня, похожая на гнилой зуб, криво смотрела в небо. Это и был форт смелых. При этом крепость стояла на крупном участке твердой земли посреди топий. То есть любые артефакты целы и прекрасно себя чувствуют, если не сгнили от влаги из воздуха хотя, по идее, напитавшая их магия одновременно защищала от разрушений. Болота тут тоже не были такими уж непроходимыми, полно поросших травой и деревцами участков. Но Фомир не шёл вперёд, его лицо исказилось от ужаса. «Нет, нет, нет, нет! Мы должны уходить! Прямо сейчас!» — забормотал он пятис назад. «Здесь, здесь слишком много их, слишком сильный фон». «Мы условились с тобой, герцог, что сходим на разведку, чтобы ты своими глазами увидел, а то ты не поверишь мне». «Кого увидел?» Я шагнул вперед, выходя на небольшую поляну. И я увидел. Мне не потребовались объяснения. Сначала это показалось игрой света и тени. Но потом одна из теней шевельнулась. Потом другая. Из-за полуразрушенных стен и сгибов уродливых деревьев и кустов из-за груд камней выходили существа, конструкты, твари скелеты. Их были десятки. Они не были похожи на киношные скелеты, как в фильме «Зловещие мертвецы 3». Их кости были толстыми, прочными на вид, имели желтоватый, светящийся и налитый мощью оттенок, а в пустых глазницах горел тусклый, мертвенный огонек. Большая часть скелетов была одета в ислевшие остатки доспехов. В костяных руках сжимали ржавое, но все еще представляющие не иллюзорную опасность оружие, чаще всего мечи и копья. Они двигались не хаотичной толпой, а слаженно, поднимаясь и двигаясь в нашу сторону. Потому что к гадалке не ходить, они нас чувствовали. Фомир пятился и оказался за моей спиной. Я не могу обвинить его в трусости. Более того, трусость спасла его в прошлый раз. Сейчас он тоже не был настроен мериться силами с теми, кого он называл магическими конструктами. мак издавал звук, похожий на предсмертный хрип. И я услышал, как он лихорадочно бормочет какое-то защитное заклинание. Не паникуй! затаскивая его за огромный, поросший мхом валун. «Давай хотя бы посмотрим на них!» «Тебе что, это всё любопытно?» — выпучил глаза он. Мы замерли. Скелеты отошли на 20 шагов от крепости, на 40, но потом замедлились примерно на дистанции в 60 и остановились. Они двигались бесшумно, и лишь тихое пощёлкивание костей нарушало мёртвую тишину. Бледные огоньки в их глазницах безразлично скользили по окрестностям. Они не показались мне особенно агрессивными. Я смотрел на них, и первоначальный шок сменился холодным аналитическим любопытством. Это нежить. В принципе, приняв существование эльфов и орков в Мерегин, а также магии, я должен был быть готов и к тому, что существует всякая нездоровая фигня вроде нежити. А эти вообще торчат тут не случайно. Это гарнизон. «Дисциплинированный, неутомимый, вечный гарнизон. Скорее всего, они погибли тут и по остаточному принципу охраняют крепость. И если зайти в нее, они атакуют. С другой стороны, Фамир что-то там сказал про фон. Нужно больше информации». «Хватит дрожать, как осиновый лист!» – прошипел я, тряхнув Фамира за плечо. «Ты мак или кто? Думай! Что их оживляет?» «Эх, эх, эх, эх, — заикаясь, выдавил он, не отрывая полного ужаса взгляда от костяных воинов. — Эх, великой богини. Магия. Она впиталась в кости, в землю. Она не успокоится никогда. Трупы тоже стали прокляты. И это проклятие держит кости вместе, как магический конструкт, только чрезвычайно прочный. — Не особенно понятно, если скелет меня укусит, и я тоже стану скелетом, как зомби. «Что такое зомби?» «Не отвлекайся. Давай по существу». «Если он тебя схватит, укусит, то удавит, загрызет. Нет никакого превращения или там заражения. Это тебе не болезнь какая, иначе маги бы не боялись. Твой труп пролежит тут какое-то время на болотах и восстанет как конструкт. Потому что проклятие разлито в воздухе. Потребуется несколько месяцев на напитку, но поднимется». Больше скажу, живой, даже маг, не может находиться на болотах бесконечно долго. А Штатгаль, остров Штатгаль... Что тебе тот остров? Он не отравлен. Там даже жили гоблины до недавних пор. Там нет проклятия. Грубо говоря, во время сражения там не было никого. Вот он и не пострадал. Но и артефактов там нет. Мне он не интересен. А туда ведет дорога? Не знаю, я не краевед. Вроде бы ведёт, вроде сравнительно безопасная, но одна. И на острове водятся болотные кабаны, которые чуют магию и в глубину топи не забредают. Получается, остров экологически безопасен. Чёртовы болото из собаки Баскервилей. Значит, король Назир и советник Корион меня хотели засунуть в штат Галь вполне себе осознанно. Это место — природная тюрьма. «Оттуда заключенные не сбегут, а если сбегут, их пожрут скелеты и сами трясины». «Ладно, это я понял, но мне не показались особенно безопасными даже окраины болот». Маг неопределенно пожал плечами, поглядывая в стороны скелетов, которые, потоптавшись в болотной жижи, развернулись и стали возвращаться обратно к своим лёжкам. «Давай вернёмся к скелетам. Фомир, почему они не выходят из болот?» «Как почему? Тут нет фона». Проклятие только там, в болотах, и даже там оно неравномерно. То есть большая часть болот не населена скелетами. По чём я знаю, я тут не ходил, как королевский лесник. Значит, фон ниже. И вообще, магия повышена отдельными участками, но там магию применяли сильнее, там же и артефакты. Но фон выше как раз там, где артефакты. Такая для вас копателей засада. А природа конструктов? «Но я не некромант. У меня общие теоретические знания», — протянул Фомир. «Кости удерживаются магией, но в данном случае она не закреплена на скелетах. Они питаются той магией, что вокруг них. Ни душа, ни кости, а по сути превышение ПДК враждебной магии поднимает скелетов». «Ты говоришь много странных слов, каенец». «Я такой. Со мной сложно. Ничего привыкнешь, если не помрёшь». Выходит, кости — это механизма, магия, энергия, которая его питает. Правильно я понимаю? Тут магия, герцог. Темная, древняя, нестабильная. Она пронизывает здесь все. Она ищет сосуд. Любой сосуд, чтобы проявить себя. А кости павших воинов — идеальный сосуд. Они помнят битву, помнят приказы. Магия просто заставляет их повторять одно и то же снова и снова. Веками. «А если убрать магию, механизм остановится?» – допытывался я. «Как ты ее уберешь?» – Фомир истерически хихикнул. «Как ты собираешься убрать магию, разлитую по всему болоту, как вино из пробитой бочки? Чтобы это сделать, понадобится артефакт божественной силы или тысячи магистров с могущественными заклинаниями. У нас нет ни того, ни другого. У нас есть только ты, я и почти пустая фляжка из-под самогона». «Мы покойники, герцог! Нам надо бежать!» «Тебе лишь бы побегать, спортсмен-литроболец!» «А если локально убрать магию? Поглотить?» «Ну, некоторые шаманы и ведьмы могут поглощать магию. Артефакты могут. Но магия просто перераспределится и восстановится. Допустим, если ты вычерпаешь в луже воду, вода из других мест заполнит пустоту. Только в нашем случае лужа размером с небольшое море». «Не гони лошадей!» а быстро магия перетекает в пустоты. В воде потребуется меньше секунды, например. Фомир задумался, на некоторое время он даже перестал бояться. Я не спешил уходить от форта смелых, хотя эти самые смелые и внушали мне определенные опасения. Я осознанно не спрашивал про боевые характеристики скелетов, потому что понимал, если Фомир пришел сюда с двумя другими магами, и скелеты их положили, то я драться не спешил». Скелеты нечувствительны к боли, не истекают кровью, а их физическая прочность зависела от магии, которой тут полно. К тому же у них численное преимущество. Способ пободаться со скелетами должен быть другой. Ну, магии нужно время. Это тебе не вода. Надо пробовать, как быстро она заполнит опустевшее пространство. Уже что-то. Я так понял, есть артефакты, поглощающие магию? Ну... — почесал подбородок Фомир. — Давай мы отсюда пойдем. Я лучше буду думать. — Ладно, пошли. И мы пошли обратно, неспешно, но теперь я требовал с него пояснений и задавал вопросы касательно магии. — Рассказывай самый дешевый способ поглотить магию, — напирал я. — Ну, смотри, герцог, если у тебя есть место силы, откуда магия полещет, как водичка из колюча... Ты приходишь туда с напитываемым артефактом, на худой конец, с загутай камнем, и напитываешь их. Что за камень? Это просто минерал, не особенно прочный и некрасивый, но он впитывает магию как губка воду, машинально ответил он. Но чтобы осушить болото, его понадобилась бы целая гора буквально, и притом загутай камень не меняет природу магии. «У тебя будет гора камней, напитанных магией ненависти и смерти. Что ты с ней будешь делать?» «Гора мне не нужна. Где взять такой камень?» «Купить, само собой. Он не является чем-то редким или ценным. Что нужно, чтобы он начал напитываться?» «Просто положи его, и он сам впитает магию». «И быстро?» «Пара дней». «Херня, идея. Надо быстрее». «Ну, блин, тогда тебе надо начертить пентаграмму или иную напитывающую звезду, созданную магом, ведьмой или каллиграфом. Есть звезды, которые тянут энергию, как клещ-кровь. Допустим, ты умеешь такую штуку чертить?» Фомир выставил вперед руки и показал, что они у него дрожат. «То есть ровные линии — это вообще не его сильная сторона». «Алкаш», — проворчал я. «Но-но! Это у меня с детства семейная особенность. «А какая нужна фигура? У тебя есть книги по магии?» «Нет у меня книг. Книги мы тут, кстати, тоже искали. Знания бесценны». «Согласен, бесценны. Значит, если начертить магическую звезду и положить в центр загутай камень, он напитается. Большой камень?» «Не особенно». Камушек с размером с фаланго пальца может впитать гору энергии, но зыгутай камень – штука нестабильная и одноразовая, поэтому он не особенно ценится, но для разовых ритуалов так и делают. Делаешь пентаграмму, помещаешь в ней предмет воздействия и колдуешь, или поглотитель. Он напитывается. Ритуалом можно попробовать поменять природу магии. Что такое природа магии? Ну, магия — это тебе не вода. Вернее, вода тоже разная. Магия заведомо напитана своей школой магии. Как след от зверя, как стиль художника. В этом месте поподробнее. Какие есть школы магии? Зачем тебе? Их много. Самые распространённые — это по стихиям. Вода, огонь, земля, воздух. Есть ментальная магия, некротическая школа, магия жизни и противовес её... Ее... «Магия смерти. Магия иллюзии. Это, кстати, моя специализация. Пространственная, символьная, вроде гноми и рунической». А, «Не пойму, ты так рассуждаешь, будто определенной классификации нет». «Нет, ты можешь хоть свою школу магии создать. Наполнение и методика будет разной «Понял. Но магия как эмоция, если она злая, то загутай камень будет злым». «Да, злым». На благое дело ты его не пустишь, это точно. Если истолчешь такой камень и посыплешь порошком соседский огород, там сто лет не будет расти пшеница, потому что зло не будет ее пускать. Любопытно. А кто может управлять магией? Есть большое различие между магами, жрецами, ведьмаками и шаманами. Можешь не объяснять, ни один знакомый в замке Берден Кош раскладывал на пальцах. Да. «Ну, хоть что ты знаешь». «Я не маг, Фомир, я рыцарь. Меня все это интересует с практической точки зрения. А может и набрать учеников и обучить?» «Книги нужны. Ритуал посвящения нужен». «Что такое посвящение?» «Блин, все тебе интересно». «Я создаю армию маг, поэтому да, мне все интересно. Рассказывай, как штампуют магов». Ну, видишь ли, у многих представителей благородных семей есть магическое зерно с рождения. Однако после того, как боги решили, что маги не могут править, магию в классическом смысле не развивают. Можно посвятить себя богам, и тогда ты дворянин-жрец. Можно магию контроля, чтобы править, но все чаще рыцари развивают природную силу. Скорость, точность. Это усиливает их как воинов. «Знаю такое. Я вспомнил про Мейнарда». «Дворянин может даже стать героем, на которого обратят внимание боги». «И про такое слышал», — неопределенно ответил я. «Но нам, магам», — продолжил он, — «приходится питаться объедками. Маги-вербовщики странствуют и высматривают среди крестьян и бедноты тех, у кого есть скромные ничтожные задатки. Они покупают таких детей у родителей и везут в школы орденов. Там таких детей учат. И они становятся магами? Вообще-то одна десятая их часть. Чтобы проявить в них магию, их подвергают испытаниям, от которых они либо становятся сильнее, либо умирают. Причем чаще второе. Учеба требует кучу сил, денег, плюс питания, зарплата педагогам, дорогие артефакты и сырье. Поэтому любой маг должен своему клану до гробовой доски. Поэтому твой клан на тебя зол. — Из-за этого тоже. Ты вкладываешь в дарование силы, деньги, артефакты, проводишь ритуалы, которые его могут убить. — А он сбегает от тебя, — проигнорировал колкость он. — Обидно. — Значит, за тобой будут гоняться. Я прикинул, что проблемы в лице мстящих колдунов — это плохо. — Не будут. Я слабый маг, и ценности для них не представляю. Гордыня требует, чтобы я сказал иначе, но это именно так. Я не ценен, а моя специализация иллюзии тоже больше подходит для зарабатывания денег на праздниках, чем для чего-то серьезного. Но я тебя предупреждал. Артефакты. Ты же за ними гоняешься. Как они сочетаются с твоей магией? Никак. Это ведьминский метод. Я же маг. Я способен чувствовать артефакты и управлять им, если только он не слишком для меня силен. Я буду применять магию артефакта, считай чужую. Как ведьмы, которые пользуются силой ритуалов и артефактов, блеснул знаниями я. Да, такое среди магов считается позорным, надо десятилетиями развивать собственную силу, каналы и прочее. Тренироваться, наращивать запасы маны в каналах, а просто схватить посох и кидать молнии это стыдно, но я-то уже и так изгнанник. К тому же это крупные королевства, такие щепетильные, а всякие вольные приморские города, орочи и торговые республики, тем плевать, умеешь геморрой лечить, проживешь в сытости. А на то, что твои коллеги будут в твою сторону плевать, можно не обращать внимания. Понял. Вернемся к вопросу о фамилии педагоги. Ты можешь набрать учеников? Нужны деньги на выкуп детей. Где их взять? Опять-таки, дети с магическим зерном — штука редкая. А если не дети, а подростки? Они не будут пластичны, плохо обучаемы. Но пару фокусов навесить на них можно? Герцог Рос, куда ты клонишь? Мне нужны боевые маги. Мне нужна армия. Вот я и перебираю варианты. Глава 9 «Иной метод». До темноты мы не смогли покинуть пределы болот, но Фомир уверил меня, что тут, на окраине Топий, вполне безопасно. Мы заночевали в руинах квадратного каменного строения без крыши, где за стенами вовсю надрывались в кваканье лягушки. Несмотря на то, что Фомир плохо контролировал свою магию, он смог прогнать комаров, пока я развел костер. Утром, плохо выспавшись и наспех позавтракав подогретыми на углях лепешками и водой из моей фляги, фляга Фамира была пуста, и там явно была не вода. Мы вышли из болот и добрались до фермы, расположенной на краю владений Биндаль, хозяин которой согласился за небольшую плату довести нас до города, чтобы не топать несколько лиг по дорогам. Но в городе я не дал магу отдохнуть, хотя он ныл и просился в таверну ну кой черт мы лезем в эту дру? — проворчал Фомир, ежась и глубже запахивая свой потрёпанный плащ. — Я, конечно, не ценитель свежего воздуха и солнечного света, но даже для меня это перебор. — Здесь пахнет так, будто кто-то умер, а потом его стошнило. Я проигнорировал его нытье, продолжая пробираться по узкому, заваленному мусором переулку. Биндаль и в лучших своих проявлениях не походил на курорт. Но этот его район, известный как Гоблинская яма, был настоящей клоакой. Кривые, вросшие в землю хибары, казалось, поддерживали друг друга, чтобы окончательно не рухнуть в грязь. Воздух был густым, пропитанным запахами гнили, дешевого пойла и чего-то неуловимо кислого, что я предпочитал не идентифицировать. «Мы ищем эльфов», — коротко бросил я в ответ, перешагивая через дохлую крысу размером с небольшую кошку. «Эльфов?» — Фомир издал звук, похожий на сдавленный смешок, переходящий в икоту. «Здесь?» «Герцог, вы в своем уме? Эльфы в такой грязи не водятся. Они слишком брызгливы «Сюда даже орки заходят, только чтобы справить нужду». «Обычные эльфы не водятся», — поправил я. «А вот эльфы-контрабандисты, которым нужно провести кое-что не совсем легальное, выберут именно такое место». «Но ведь гоблины не любят эльфов». «А эти любят. Эльфы им платят, и они укрывают тут от глаз Войта. И они таскают караваны по краю к моберийских болот». «Откуда ты все это знаешь?» — с подозрением спросил маг. «От верблюда». «Я дружу с местными подростковыми бандами из гоблинов. Кстати, я хочу, чтобы ты проверил их на наличие магических задатков». «Проверю, когда высплюсь и помоюсь», — проворчал Фомир. Мы остановились у неприметной двери, обитой ржавыми полосами железа. Никакой вывески, никаких опознавательных знаков. Грысь сказал, что стучать нужно три раза, потом пауза и еще два. Я так и сделал». Дверь приоткрылась ровно на ширину ладони, и на нас уставился холодный равнодушный глаз. «Пароль!» – прошепел из-за двери голос, лишенный всяких эмоций. «Вечер листопадного леса!» – произнес я фразу, которую мне сообщил гоблин, и которая показалась мне попахивающей идиотизмом. Пауза. Глаз в щели моргнул. «Проходите». Дверь отворилась, и мы шагнули внутрь. Помещение оказалось на удивление чистым и почти лишенным запахов, царивших снаружи. Это был небольшой склад, заставленный ящиками и тюками. В центре за столом сидели двое. Эльфы. Но эти не имели ничего общего с теми грациозными и светлыми созданиями, которых описывали в книгах. Эти были высокими, жилистыми, с острыми хищными чертами лиц и холодными, как зимнее небо, глазами. Их движения были плавными, но в них чувствовалась смертельная опасность, как в движениях змеи. Одеты они были в темную, не стесняющую движений кожаную одежду, а на поясе у каждого висел короткий, изогнутый клинок. «Человек, который знает пароли гоблинов», — произнес один из них, тот, что был постарше, с тонким шрамом на скуле. Его голос был тихим, но проникал под кожу. «Редкое явление. Что вам нужно?» И для начала скажите вслух, что вы не стража или мытари?» Я прижал руку к груди и сказал. «Мы не мытари. Не стража. Хотя и герцог». Эльф достал медную штуковину, похожую на сквадраченные часы, и посмотрел на нее. Штука горела едва различимым белым огоньком. Вероятно, это был портативный детектор лжи. «Что за герцог?» — уточнил эльф озадаченно. «Камаберийский герцог». «Такого нет. Ты шутишь, человек. Причем не смешно». «А мы не особенно любим шутки?» «Не шучу. Можешь проверить». Эльфы вдвоем посмотрели на артефакт. Огонек был белым. «Это странно. У болот не было владыки. Они были никому не нужны, как и весь этот регион. Что-то изменилось, и нам надо менять схему ведения нашего бизнеса?» «Ни в коей мере, эльф». «Я официально заявляю, что у моего герцогства нет и не планируется таможенной системы, контроля торговли, пошлин и вообще у нас там свобода, комары и монстры. Делайте, что хотите, мне нет до вас дела». «Две новости за минуту. Герцог и отсутствие запрета. Ну, допустим», — они переглянулись. «Мы рады, но не настолько рады, чтобы платить за эту радость». «Свободная торговля — это подарок», — отмахнулся я. Тогда чего от нас хочет уважаемый болотный герцог? Дружбы. Возможности покупать товары, которые вы возите. Такое возможно. Мы стараемся не торговать в Бинделе. Почти все местные даже не знают о нашем существовании. Но принципиальных возражений у нас нет. А что за товар? Сонная трава? Капли солнечной радости? Оружие? Бесцветные смертельные яды для политических врагов? А вы серьезные ребята? Нет, ничего такого. Мне нужен загутай камень. «Сказал я прямо. И чем больше, тем лучше». Эльфы переглянулись. «Штука не особенно ходовая в этих местах, но у нас есть. Правда, для собственного пользования». Медленно проговорил второй, более молодой эльф. «Зачем он тебе, человек-герцог? Чего имени мы не спрашиваем?» «Как вы могли заметить, пока бродили по болотам с товаром, у меня в герцогстве легкие проблемы с магическим фоном смертельно опасной магии». Я пожал плечами. «Хочу провести генеральную уборку». Эльфы впервые позволили себе эмоции, и это был короткий смех. «Дорогое удовольствие для простого наведения порядка», — усмехнулся старший. «Вам понадобится... я даже не представляю сколько... тысячи и тысячи мешков. Врать не будем, у нас столько нет». «А сколько есть на продажу?» «Ну, учитывая, как добр и не жаден новый герцог, можем продать четверть мешка». «Этого ни на что не хватит», — возмутился Фомир. «Так можно очистить всего десяток акров болот, да и то временно. Герцог, они и их детские запасы нам ничем не помогут. Пойдем отсюда». «Нет, мы не пойдем. Сколько стоит эта четверть мешка?» 45 серебряных марок». По лицу эльфа было видно, что он завысил цены как минимум в 10 раз. Да вы с ума сошли!» — кипятился маг. За эти деньги можно купить весь этот город вместе с жителями их блохами. На рынке в порту Риаке они стоят по 20 пенни за мешок. Это в сто раз дешевле». «Не в сто. В марке 64 четыре пенни», — поправил его тот эльф, что старше. «Вы плохо считаете, маг-человек, имени которого мы не спрашиваем. И мы не навязываем сделку. Вы можете спокойно съездить в ваш этот порт Риаке и купить минерал». Эльфы умели иронизировать. Я не знал точного расположения порта, но это было в нескольких сотнях ли. Я усмехнулся. Мне нравился подход эльфов. Они в первую очередь были бизнесменами. С такими сваришь кашу. Я беру партию и заплачу сейчас же, если товар тут. Решительно сказал я. Эльфы едва заметно кивнули. Молодой эльф молча поднялся, подошел к одному из ящиков и достал из него тяжелый мешок из плотной ткани. Он положил его на стол. Я развязал его и заглянул внутрь. На дне лежали несколько невзрачных, темно-серых камней, похожих на куски застывшей лавы. Они были холодными на ощупь, и от них исходило странное ощущение пустоты. Словно они вытягивали тепло и свет из окружающего пространства. Я отсчитал деньги и положил их на стол. Эльфы молча сгребли монеты. Сделка была завершена. «С вами приятно иметь дело, эльфы, имен которых я не спрашиваю». «Вот как? А вашему другу эта сделка не по нутру «Мы с вами не золотые марки, чтобы всем нравиться, верно?» Эльфы синхронно кивнули. «Если вам что-то еще понадобится, эти двери открыты для вас, герцог». «Понадобится. Я тут такие дела творю, что мне не раз понадобятся поставки от вас». «Теперь вторая часть плана», — сказал я Фамиру, когда мы снова оказались на грязных улицах Биндаля. «Нам нужен человек с навыками в сфере геометрии». «Что? Зачем?» Мак посмотрел на меня так, будто я предложил ему найти русалку в луже. «Ты издеваешься? Что ты собрался чертить?» «Портрет твой закажу. Любоваться буду». «Фамир, соберись! Ты же сам, среди прочего, говорил, что, допустим, семилучевая звезда — мощный собиратель магической энергии». «Да, это правда, хотя сильнее всего тридцати лучевая Давай не будем хватать с неба звезды. Компромисс». Что-то достаточно сильное, но то, что мы сможем создать. Чем рисует звезду? Как ни странно, чем угодно. Углем, кинской солью, порошковым железом, хоть карандашом. Тебе нужен человек, который сможет начертить идеальную семилучевую звезду. Прямо на земле, на досках, на камне, словом, на любой поверхности. Я так и понял. Но чем равнее она, тем сильнее. Да, это важнее всего. Это ведь не просто рисунок герцог, а математически выверенная фигура, где каждый угол и каждая линия будут безупречны. Для ритуала это критически важно. Ну вот, поехали на тракт. Мы сначала зашли в лавку, и я купил там два здоровенных куска пергамента. Потом я взял лошадей у брата Войта, коротко с ним пообщался, и мы с фамиром поехали прочь из города, чтобы попасть на тракт, который находился в девяти милях от города. Оттуда вела кривая грунтовая дорожка. Сам Биндель на тракте не находился, что плохо сказывалось на его экономике. Собственно, создатели тракта просто хотели держаться подальше от вонючих и опасных болот. Да и тракт был не акти какой важный. Тем не менее, на тракте был трактир. Собственно, это слово и означало первоначально «находящийся на тракте» под названием «пьяная цапля». Место, где обретались путешественники и торговцы. Прибыв в трактир, я заплатил 5 пенни трактирщику Агастону, и тот подсказал, что хотя странствующих магов в таверне нет, инженеров нет, зато есть звездочет. Звездочет этот подвернул ногу, когда в потьмах любовался своими звездами, и в результате застрял в трактире на пару дней. Звали его Астерион. Трактирщик, который сам по себе выглядел как старый жулик и человек странный, охарактеризовал звездочета как чудика. Вечно Астерион бродит по округе, бормочет что-то про гармонию сферы, выпрашивает у других постояльцев выпивку в обмен на предсказание судьбы по звездам. Другие считают его безобидным психом, но за постой заплатил на неделю вперед. На безрыбье и звездочет будет чертежником, усмехнулся я, пока Фомир радовался отсутствию магов в округе, одновременно не понимая, какого лешего мы тут делаем. Звездочет никаких выводов из подвернутой ноги не сделал и сейчас снова бродил по окрестностям. Мы нашли его за пределами территории трактира на краю зарослей кустарника. Он сидел на поваленном дереве, положив рядом посох и смотрел на хмурое дневное небо так, словно видел на нем россыпи звезд. Он был худ, как скелет, а его борода, спутанная и седая, доставала почти до пояса. Но глаза... Его глаза были ясными и, на удивление, осмысленными. «Добрый день, мастер Астарион», — обратился я к нему. «Звезды сегодня молчат», — проскрипел он. «Скрылись за серой пеленой. Они не любят, когда земля больна». «Именно поэтому я к вам», — сказал я. «Мне нужна ваша помощь, чтобы ее вылечить. Мне нужна идеальная семилучевая звезда, вернее, ее рисунок». «Ты с ума сошел, герцог!» — потянул меня за рукав Фамир, который окончательно осмелел, когда понял, что это звездочет и философ, но не маг, который может сдать его властям. — Как мы этого пердуна потащим в болото? — Никак, — огрызнулся я и освободил руку, возвращаясь к разговору со Астерионом. — Геометрия небес, — прошептал он, — чистая форма, порядок среди хаоса. «Зачем она тебе, дитя войны?» «Чтобы вернуть порядок», — ответил я. «Я заплачу». «Некоторое количество монет мне не помешает. К тому же я ясно вижу, что твои намерения чисты, хоть и окутаны тенью. Давай я предскажу тебе судьбу, странник». «Не надо. Мне нужна звезда. А лучше сразу две. Вы умеете чертить?» — Умею. Я рисую карты звезд, а нарисовать геометрическую фигуру не особенно сложно. Но у меня нет пергамента. — У меня есть. Пойдемте в трактир. — Да. Мне для работы понадобится бутылка солнечного нектара из южных провинций, чтобы линии были ровнее. — Что ж вы все бухаете-то, а? В трактире такой продают. — О, да. Вообще, на расчищенном и чисто вытертом столе звездочёт показал нам мастер-класс. Его руки, казавшиеся слабыми и дрожащими, двигались с невероятной точностью и уверенностью. Он использовал массивную деревянную линейку, но циркуля у него не было, и тем не менее, он поделил окружность на точки и стал чертить без единой ошибки, попросив нас с Фомиром только лишь молчать. Мой маг закатил глаза, но промолчал. По его морде было видно, что он считал звездочетов бессмысленными и ни на что не годными людьми, как и их сферу деятельности. Линии ложились на кожу с математической безупречностью. Это был не просто рисунок, это был танец. Танец геометрии и вдохновения. Когда он закончил, я не мог отвести глаз. На пергаменте была изображена идеальная семилучевая звезда. Каждый ее луч, каждый угол был совершенен. Она казалась живой. «Вибрирующий!» «Мне бы еще один, запасной, я протянул ему второй кусок пергамента!» «Давайте!» — вздохнул Астерион, снова принимаясь за работу. «Рано утром я, а также злое-то отсутствие отдыха и алкоголя в крови, я не дал ему бухать вечером и поднял еще до рассвета, Макфамир уже были у крепости каких-то там смелых, как говорится, попытка номер два». Мы дошли до знакомого камня, за которым прятались от скелетов. Прятались очень условно, твари не имели глаз в обычном смысле этого слова. Они нас чувствовали, просто камень был за пределами сферы их интересов. Место было все таким же мрачным и гнетущим. Фамир, несмотря на свое вечное ворчание, вел себя куда увереннее и не пытался драпануть. итак я не до конца